Дикие индейцы. На расстоянии одного дня пути от городка Сан-Паулу-ди-Аливенса находится одна из многочисленных пристаней, расположенных на берегах Амазонки. Мы остановились здесь, чтобы набрать дров для топки. Благо пристань на самой опушке леса. И вдруг сенсация! «Индиос бравос! Дикие индейцы!» — кричит кто-то на палубе. Все, кто был на пароходе — бразильцы, перуанцы, метисы, индейцы, итальянцы, венгерские евреи, поляки, даже кое-кто из экипажа — все ринулись к борту. По реке? несколько быстроходных лодок, с которых индейцы обычно охотятся за рыбой. В каждой лодке по двое индейцев. Один на носу с гарпуном и луком в руках, другой гребец на корме. Пассажиры нашего парохода, не скрывая любопытства, разглядывают их со смешанным чувством покровительства и уважения. Индейцы почти голые, только на шее и бедрах повязки из свободно свисающих волокон. Длинные чёрные, как вороново крыло, волосы спадают на спину, а спереди подрезанные чёлки закрывают лоб. Всеобщее внимание приковывает не только их первобытный, с трудом поддающийся описанию внешний вид, но и поведение грибцов, Поглощенные охотой на рыб, они ни на секунду не отрывают глаз от воды. Наш пароход для них как будто не существует. Мир зевак, глазеющих с пароходной палубы, настолько им чушь, что они не удостаивают его даже мимолетным вниманием. Чекиньо вытянул шею, как цапля, и перегнулся за перила так, что чуть не потерял равновесие. «Осторожно, Чекиня, испуганно кричу. «Свалишься в воду?» «Не свалюсь! Я смотрю!» Внимание мальчика приковано не к индейцам, а к их лодкам. «Что ты там высматриваешь?» — спрашиваю. «Разглядываю, что они поймали?» — его интересует только это. Пассажиры оживленно переговариваются, стараясь угадать, к какому племени принадлежат индейцы. Одни утверждают, что это племя тикуна, а другие называют иные племена. А я думаю о том, какой слабый поверхностный налет цивилизации оставила здесь четырехвековое господство белых. Уже сто лет по Амазонке ходят пароходы, а между тем как ненадежно неустойчивое неустойчиво положение белого человека в лесах Амазонки. Нет ни парохода, ни нищие редкие городки, прилепившиеся к отвоеванным у леса опушкам, ни они главенствуют в местном пейзаже. Основным фоном его остаются все та же непокоренная капризная река, Непроходимые болота, протянувшиеся на сотни километров, вездесущие и недоступные леса. И вот эти почти ноги индейцы, не желающие даже голову повернуть в нашу сторону. Звучит это парадоксально. а не сердито бронит. Растяп. Вороны корчат из себя великих индейцев, а ничего не сумели поймать. Растяпы. Индейцы приплыли сюда по одному из тех рукавов Амазонки, которые тысячами уходят вглубь леса. Живут они, надо думать, на каком-нибудь глухом острове, куда еще не ступала нога цивилизованного человека. Бразильцы на нашем пароходе и их соотечественники, кроме Чекиньо, смотрят на этих индейцев, как на пришельцев с того света. Невольно возникает вопрос, кто же здесь настоящий хозяин, кто здесь больше своей стихии индейцы, плывущие в каноэ, или цивилизованные бразильцы, глядящие на них с пароходной палубы. А Чекинью, великий охотник Чекинью, никак не может простить индейцам их неудачной ловли. «Растяпы», — говорит он с презрением, — «ни одной рыбы еще не поймали. Будут теперь голодать, так им и надо».